Глава двенадцатая. Целый день Рита маялась от неизвестности. Зачем приехал красава? Почему? В аэропорту они простились, шутили, что в следующий прилет у Сережи с Ритой уже будет наследник, а то едва. Олег собирался обратно в Лос-Анджелес. У него контракт, обязательства, договоренности, баснословные штрафы, неустойки за невыполнение условий контракта. Будь Рита самонадеянней, уверенней в себе, она бы решила, что это из-за нее, из-за того поцелуя, из-за всего, что произошло. Пусть действий не было никаких, но атмосфера, энергия были наэлектризованными, искрились, вспыхивали и сжигали кислород так, что становилось немного душно, и от этого страшно. Поверить в это Рита никак не могла, даже не пыталась как и не пыталась узнавать у кого-нибудь. Преступник всегда возвращается на место преступления. Видимо, и воришка из Риты не вышел бы. Она совсем не хотела возвращаться на место преступления. Усугубляло Ритина плохое настроение то, что ей нечем было заняться. Она приехала с мужем, но ходить за ним хвостиком было бы странно. Без того большую часть дня Рита крутилась в младшем отряде, Или сидела на подоконнике в спортивном зале, где юные спортсмены отрабатывали приемы под руководством Сергея Витальевича. Часто ей на глаза попадалась Юлия Павловна. Они почти не общались. Юлия Павловна демонстративно здоровалась с утра, а остальное время развивала напускную бурную деятельность. Особенно, если рядом был Сережа. А как она двигалась? Хорошо, что дети еще маленькие и не понимают, что так приседать уместно только у пилона, а не помогая шестилетке справиться с пуговицами. Рита злилась, косилась на серёжу, иногда ругалась с ним. Сегодня вид Юлии Павловны в коротких шортах оставил Риту равнодушной. Она даже отметила, что глава родительского комитета высокая, стройная и со спортивной подтянутой фигурой. Понятно, постоянно ходит в зал, и занимается до седьмого пота. Немного искусственная, заметная коррекция губ. При этом все-таки красивая, вызывающе красивая. Рита не считала, что основное достоинство девушки – скромность. Если у нее не хватало смелости и данных выглядеть ярко и привлекательно для мужчин, это не значит, что и остальные женщины должны уподобляться моли. Просто злилась на конкретную «русалку», как назвал ее Скворцов. А сегодня и злиться не получалось. Мазнула равнодушным взглядом и отошла в сторону, к перилам крыльца, ожидая, когда подойдет Сережа. «Ритуль!» Сережа оставил легкий поцелуй в щеку, останавливаясь рядом. «Отлично, что пришла. Мы вечерком хотим посидеть своей компанией, отметить приезд Олежика. Ты как, не против?» «Кто это мы?» — Рита нахмурилась. «Я, Олег, Марат подойдет». Марат — тренер двух средних групп. Тридцатилетний татарин или еще кто-то. Рита никогда не интересовалась. Знала только, что он мусульманин. Какая разница? Тренер отличный, никогда не относился к просьбам Маргариты Ивановны с пренебрежением. С детьми хорошо ладил, с родителями. «Олег, само собой». Если Матвей вырвется, тоже подгребет. И ты, конечно же. Сережа улыбнулся. Рита засмотрелась на мужа. Вечерний луч скользнул по золотистым кудрям, красивому лицу, оттеняя пушистые ресницы и синие глаза. Остановился на губах. Рита оцепенела, лаская взглядом лицо Сережи. О чем она только думала с утра? Ничего не значащий случайный поцелуй когда есть муж и смотрит на Риту с улыбкой на таких красивых губах. «Ох, Нюша!» — прошептал Сережа на ухо Рите, притягивая ее к себе. «Не соблазняй меня!» — почти промурлыкал, как огромный кудрявый кот-блондин. «Посидим!» — он вернулся к теме разговора. «У нас?» — уточнила Рита. «Они жили в корпусе для преподавательского состава. Небольшие комнатки с удобствами в конце коридора. Семейным выделялось две, а то и три комнаты. А Сережу с Ритой вполне устраивала одна. В комнате была небольшая кухонька и даже раковина с горячей водой. Почти как квартира-студия, только без удобств. «Погода отличная. Хотим на базе». Сережа кивнул в сторону базы отдыха. Ряд деревянных домиков был отлично виден отсюда. Седьмой домик, где остановился Олег Евсеев, стоял почти напротив, немного вдали. Рядом с ним была просторная беседка с внушительным столом и мангал. «В беседке посидим», — Олег уже договорился. «Хорошо». Рита постаралась равнодушно пожать плечами. «Что-то нужно? Приготовить, отнести?» «Мы по-простому, Ритуль, не утруждайся». Марат мясо замариновал, как самый понимающий из нас. Сережа хитро улыбнулся. Овощи, огурцы, редиска, зелень — все есть, прямо там нарежем. Посидим своей компанией. А, ладно. Рита согласилась, а сама начала прикидывать, что есть в маленьком холодильнике в их комнате и что можно из этого сварганить. Неужели нельзя было заранее сказать... А теперь Рите будет неловко, что есть нечего. Если она единственная женщина в суровой мужской компании, то ей и заботиться о столе. Мама бы никогда не попала в такую ситуацию. Правильно она говорила про Риту. не Недотепа. С алкоголем проблема. Сережа пожал плечами. Думали тебе вина домашнего купить. Но проверенное закончилось. Возьмешь у неизвестно кого, отравишься. «Остается только водка и пиво». Рита сморщилась, ее замутило. Она не хотела думать об алкоголе, тем более о водке. Как же ей было плохо тем вечером, когда она выпила злосчастную рюмку. Поначалу все было нормально, немного кружилась голова. Рита подумала, что от поцелуя. А через час началась сильная головная боль. Рита едва не сошла с ума и тошнота добавляла неприятностей. «Я буду сок. В магазине напротив продается местный, яблочный, с мякотью». «Отлично!» Сережа довольно улыбнулся. «Мы тогда по баночке пива возьмем, и хватит. Не дышать же с утра перегаром на малых!» Он подмигнул и тут же отвлекся на мальчишку с энтузиазмом ковыряющего болячку на коленке. тёма нельзя так делать. Хочешь снова в медпункт?» Тёма отчаянно закачал головой, спрятал руки в карманы и на всякий случай отошёл подальше от тренера, спрятавшись за спины товарищей. «Я всё вижу», — погрозил пальцем Серёжа несчастному дошкалёнку. «Сергей Витальевич, а у меня есть коньяк, 12-летний, армянский. Хотите?» Юлия Павловна возникла как из воздуха и совсем не смущалась, что подслушивала и вклинилась в чужой разговор. «Очень хороший. Полезнее баночного пива. Это я как врач говорю?» — авторитетно заявила добровольная помощница. «Спасибо, не надо». Сережа засиял, Риту передернула. «Возьмите, возьмите!» — замахала руками русалка. «Не знаю, зачем привезла его с собой? Ведь пить-то его мне не с кем». Она натянута засмеялась, откидывая голову, демонстрируя ряд сверкающих зубов. «Я занесу?» «Юлия Павловна, не нужно!» — повторил Сережа, все так же радужно улыбаясь. «Занесу!» — пропела Юлия Павловна и поплыла по дорожке, покачивая пятой точкой в микроскопических шортиках. Ягодицы они прикрывали, даже были сантиметров на 5 ниже, но все равно слишком короткие для детского спортивного лагеря. Рита зажмурилась от злости. Пришла в себя только когда почувствовала целомудренный поцелуй в щеку. Открыла глаза и смотрела, как удалялся отряд самых младших парами. Впереди Сергей Витальевич, замыкающие воспитатель и Зинаида Петровна.